Глава четвертая Берт временами поглаживал Ленку по голове, будто успокаивая. И этот почти рефлекторный жест погружал доктора во все более глубокие размышления о жизни маленькой девочки. По всему выходило, что выживала та только чудом, а в голове творилось такое, что и подумать страшно. Но, проанализировав свое восприятие, девочка поняла что от Вики в ней осталось мало, поэтому визит к психиатру откладывается. В глубокой задумчивости доктор Ленко не заметила женщину, что сначала наблюдала за ними, а потом, заулыбавшись, решительно подошла, вынуждая Александру остановиться. «Добрый день!» – поздоровалась с ними какая-то по-доброму улыбавшаяся женщина лет пятидесяти на вид. «Вы недавно переехали?» «Да». Кивнула, вернувшая свою девичью фамилию, уже совсем не миссис Уилсон. Меня зовут Александра Грант, это мои дети, Виктория и Адаберт. Очень приятно, незнакомка уже улыбалась пуще прежнего. Меня зовут миссис Свенсон. Но вы можете называть меня Алисией, дорогая Александра. Очень приятно, слегка опешивала Александра от такого напора. А вот Ленка увидела не только искренность и два знакомой женщины, но и внимательный взгляд, что, по мнению девочки, было не очень обычно. «Не желаете ли вы чаю?» – любезно предложила миссис Свенсон. Александра, конечно же, сразу же согласилась. Завязать знакомство на новом месте было необходимостью. У Ленки, правда, с высоты взрослого опыта создавалось странное ощущение – Будто женщина опасается, что они исчезнут. А вот это, по мнению доктора Лены, было очень необычно. Тут явно крылась какая-то загадка. Дальше загадки только множились. Дом миссис Венсон оказался прямо напротив их дома. Хотя, насколько помнила девочка, когда они только переехали, он выглядел пустым и незаселенным. Получалось... Соседка появилась всего за пару прошедших дней, а это уже отдавало мистикой. Ощущениям своим доктор Ленка доверяла. Они не раз помогали ей в работе. Поэтому девочка насторожилась, что-то было явно не так. Неподалеку от дома обнаружилась и детская площадка. Оставив детей гулять, женщины принялись общаться. Именно на площадке Ленка и увидела эту девочку. Сидевшая на скамейке с книгой в руках, та с тоской смотрела вперед туда, где на качелях катался какой-то мальчишка. Ленка попросила Берта помочь, подъезжая к этой девочке. Что-то было в ней знакомое, но вот что доктор Лена пока не могла сформулировать. Возможно, в ней заговорила врачебная интуиция, а возможно и инстинкт педиатра. Тот самый инстинкт, что заставляет лететь сквозь ночь, бросаться на помощь плачущим детям, чаще всего принимая близко к сердцу их истории. Привет, поздоровалась Ленка, отметив первую реакцию в глазах ребенка. Это была реакция страха, что значило все плохо, просто очень плохо, и сюрпризы будут. Она насторожилась, привычно анализируя то, что видела. Меня, Вики, зовут. Давай дружить. Дружить? Пораженно спросила девочка с длинными, но сейчас явно нерасчесанными густыми волосами. «Со мной?» От удивления и какой-то надежды в голосе Ленке стало не по себе. «С тобой», — подтвердил страхующий сестру Берт. «Я Берт, а тебя как зовут?» «Лира», — тихо проговорил ребенок, на вид примерно того же возраста, а доктор Лена занималась совсем другим оценивала внешний вид девочки. То, как Лира держала книгу, как сидела, было очень знакомо педиатру. «Я согласна дружить. Пальцы болят?» – неожиданно спросила Ленка. «Голова часто кружится, особенно если резко встать и в туалет ходить больно». Вынужденность позы и явно давившие симптомы девочки говорила сама за себя. «Откуда ты знаешь?» На глазах Лиры показались слезы, а новая подружка, точно знающая, что не всякая болезнь видна, просто потянулась обнять ее. Длинные волосы новой приятельницы казались кудрявыми, но такие, и они на самом деле, сказать сейчас было сложно. «Смотри, Берт!» Вздохнув, гладила, как и десятки малышей до нее, Лиру доктор Ленка. «У нее болят пальцы, поэтому расчесаться она не может, за что ее наверняка наказывают, да?» Поза Лиры говорила о том, что либо у новой подружки серьезные проблемы тазобедренного сустава, либо ей недавно массировали ягодичные мышцы. Лира неожиданно разрыдалась. Ленка понимала, от чего-то плачет, сколько их было. Девочка плакала от того, что ее поняли. Поверили, от ласки в то не такого же ребенка, которому, судя по коляске, намного, намного тяжелее. Но сдержаться Лира не могла. Испытываемая боль не давала ей сосредоточиться, а ласка просто стала последней каплей. Увидев, что происходит, к детям кинулась Александра. Ее дочь обнимала незнакомую плачущую девочку, гладя тул с такой нежностью, которой сама точно не знала. Но вот, видя, как ее дочь, испытывавшая сильные боли, гладит находившуюся почти в истерике незнакомую девочку, женщина даже замерла на мгновение. «Что случилось, Вики?» — поинтересовалась Александра, совсем не думая о том, что Вики могла кого-то обидеть. «Больно ей, мама!» — это слово выскочило как-то само по себе. Ленка была в своих мыслях. Ей больно расчесаться помыться, взять в руки ложку или зубную щетку. А ей не верят. Просто не верят те, кто должен всегда быть на стороне своего ребенка. Ну как так можно?» Доктор Лена не заметила собственных слез. Ведь каждый раз, встречая такое, она мучилась вместе с пациентами. Душой мучилась детский доктор. Еще и почки, судя по отеку. «Что, симулянка, нашла себе коллегу поплакаться?» Мальчишечий голос, раздавшийся рядом, заставил Лиру вздрогнуть и разреветься уже по-настоящему, влетая в неконтролируемую истерику. «Вы дурно воспитанный молодой человек!» Голос миссис Венсон наполнял лед. «Извольте представиться, и ваши родители немедленно узнают о том, насколько отвратительный их сын». «Да я что? Это все говорят!» закричал очень сильно испугавшийся мальчик. А вот девочка со спутанными волосами как-то очень сильно побледнела и стекла со скамейки. Доктор Лена почувствовала, что сейчас посидеет, потому что Лира не дышала. Забыв о своей боли, девочка сползла на землю, начиная оказывать помощь, а все понявший Берт в это время поддерживал сестру, молча, но четко выполняя ее команды. Миссис Венсен куда-то быстро ушла, а замершая Александра не понимала, что происходит и что ей теперь делать. Больно было так, что перед глазами плавали черные мушки, постепенно заполняя все пространство. Доктор Лена контролировала свое дыхание, стараясь раздышать с помощью брата девочку, а вдали уже нарастал звук сирен. Одновременно с первым судорожным вдохом Лиры Виктория потеряла сознание. Спустя долгую, казавшуюся бесконечной минуту, рядом с детьми остановилась машина парамедиков, из которой к ним кинулись медики. И мир, замерший на мгновение, будто отмер. Отделение реанимации и интенсивной терапии работало в нормальном режиме. Две доставленные девочки были уже вполне стабильны, поэтому врач разглядывал данные детей, громко комментируя то, что видел. Кроме того, в отношении девочки инвалида у него наличествовали вполне полные для ее состояния материалы доктор ленка едва соображала где находится интенсивность боли была такой что она будто плыла в ней тем не менее прислушиваясь к голосам доносящимся из внешнего мира лира вонсон судя по свидетельствам очевидцев кратковременная остановка сердца объективно наблюдаются нарушения дыхания и сердечного ритма «Нефрологический синдром. Необходимо обследование», – диктовал спокойный голос. «Кроме того, нарушение строения костей фаланг пальцев. Били, что ли?» «Это как надо бить, чтобы так повредить кости?» – удивился второй голос, но ответом ему было только вздох первого мужчины, продолжившего диктовать. «Виктория Грант. Синдром Эллерса-Данласа. Нарушение. Легче сказать, что не нарушено». По свидетельствам вытянула девочку, откачав самостоятельно, как только смогла. Объективно болевой шок, страшные слова падали в тишину палаты, прерываемую лишь мерным бибиканием мониторов контроля состояния детей. Я уже нормально, прохрипела доктор Ленка, выплывая из океана своей боли. Ну да, нормально ты. Как же? хмыкнул первый голос и над девочкой появилось озабоченное мужское лицо. — Ты, конечно, великая героиня, но полежи еще. Врач увеличил скорость подачи кислорода, что девочка поняла по усилившемуся шипению. Говорить действительно стало легче. — У Лиры, может быть, тоже генетика, — более связана, высказалась доктор Лена, припомнив состояние новой подруги. — Ну и цистит, ей мочиться больно. Я опросить даже успела. — пораженно произнес тот же доктор. — Готовый врач уже, в семь-то лет. — А что ты хочешь? — грустно произнес его коллега, которого Лена не видела. — Они через такой ад проходят каждый день. Мы и представить себе не можем. — Не генетика эта, коллега, — с улыбкой сообщил нависавшина девочка-реаниматолог. — На рентгене переломы, неправильно сросшиеся переломы. Сама смотри. И он положил перед девочкой снимки. Врач, конечно, не надеялся на то, что малышка разбирается, но, демонстрируя уважение, он успокаивал девочку. А вот пациентка неожиданно спокойно взяла пленку, привычно разглядывая ее на просвет. Удивленно переглянувшись с коллегой, врач пожал плечами. Удивляться чему-либо его отучила жизнь и работа в реанимации. Доктор Лена разглядывала снимок, не чувствуя катившихся по лицу слез. Неправильно сросшиеся переломы были хорошо видны, на снимке довольно хорошего качества. Это, правда, не исключало генетики, но вот причина боли была именно в этом. Поэтому теперь у полиции психиатра было много работы. А психиатр был нужен, если били. «Я умерла?» – тихо поинтересовалась лежавшая на соседней кровати Лира, медленно, будто нехотя раскрывая глаза. Тебя подруга твоя спасла, — улыбнулся ей все тот же реаниматолог. Полежите, дети, отдохните, а лучше поспите. Все плохое уже закончилось. «Где сестренка?» — раздался голос Берта из коридора, и в палату ввалился мальчик, сразу же кинувшийся к Ленке. От этой сцены Лира заплакала. Ее монитор загудел, вызывая врачей, а доктор Ленка гладила Берта, успокаивая перепугавшегося за нее брата. Но еще ставшая девочкой доктор очень хорошо понимала, какой же страшной на самом деле была жизнь этой самой Лиры. «Все хорошо, Берт», – тихо произнесла девочка, а потом тихо-тихо одними губами попросила брата. «Погладь Лиру, пожалуйста». Абсолютно доверявший сестре мальчик только едва заметно кивнул, потянувшись к новой подруге. Стоило Берту проделать эту простую операцию, как в палате на мгновение все замерло, перестала плакать кудрявая девочка, с таким неверием глядя на мальчика, что аккуратно обнял ее, подсознательно желая согреть. Наблюдавшие эту сцену врачи задались вопросом, что делали с ребенком, раз она так реагирует. Александра же настолько сильно испугалась за дочь, что теперь спала в отдельной палате, накачанная успокоительными по специальному распоряжению кардиолога, не желавшего рисковать. Доктор Ленко решила расспросить Лиру о том, за что ее так избивали. Ощущение именно показушного садизма ее не отпускало. А это могло значить очень многое. О магии и магах девочка не думала, так как они пока еще не вписывались в ее картину мира. «Лира, тебя били по пальцам?» поинтересовалась доктор Ленка. «Ну да», — кивнула ее новая подруга, «это обычное наказание», — принялась рассказывать Лира, «чтобы писала красиво, и чтобы не было помарок. Потом очень-очень больно было, но я справлялась». «Тебя как? Палкой били?» — удивилась доктор Лена, знавшая, что пальцы в этом возрасте сломать не так просто. «Железной линейкой» ответила не понимавшая, в чем проблема подруга. Это не самое страшное. Вот если в школе оценка плохая. Тогда, тогда, она всхлипнула. Не надо, не рассказывай, попросила Ленка, уже все поняв просто по реакции кардиомонитора, моментально замигавшего красным сигналом. Происходившее с Лирой было очень ненормально, даже для Великобритании. Но как это исправлять, доктор Ленка сходу понять не могла. Какой-то слишком демонстративный садизм, поняла девочка-доктор. Вот причины этого? Не было видимых причин для такого, просто не было. Лира оказалась совершенно забитой, а это значило, что либо ее родители получали удовольствие от боли ребенка, либо здесь было что-то совершенно ускользнувшее от Ленкиного внимания. Выяснив у врачей состояние детей, миссис Свенсон нахмурилась. По всему выходило, что все очень непросто. Продемонстрировав какие-то бумаги руководству больницы, женщина приказала на разговор с Вонсонами пригласить гипнотизера и психиатра. То, что миссис Свенсон совсем не та, за кого себя выдает, до поры ни детям, ни Александре известно не было. Медики с мнением миссис Свенсон согласились потому что и самим была совершенно непонятна такая явная неадекватность родителей ребенка. А вопросы к школе, правда, тоже имелись. Например, почему там никак не отреагировали на страх ученицы, как и вопросы к соседям. Пока дети отдыхали в реанимации, врачи объясняли полиции, что именно сделали с Лирой, чем для нее закончились различные наказания и тому подобное. Рекомендуя присутствие на допросе психиатра и гипнотизера, при этом сославшись на миссис Свенсон, распоряжение человека с такими полномочиями следовало исполнять. С этим согласилась и полиция. Врачам же пока надо было думать, что делать с травматическим артритом восьмилетней девочки. Пиелонефрит и цистит мисс Вонсон были вторичными. Первичной оказалась мочекаменная болезнь вызванная неправильным питанием, переохлаждением, стрессами. Стрессы, по-видимому, нарушили и работу сердца. Лире предстояло длительное лечение, потому что, в отличие от Виктории, помочь ей современная медицина могла.